Глава 18. Строгая охрана княжеской резиденции. Дзинцы словно околдовали на мгновение, однако очень скоро он снова пришел в себя и тихонько помахал рукой перед Уси. Только тогда он понял, что тот просто открыл глаза, но не просыпался на самом деле. Уси даже не фокусировал взгляда на окружающих объектах. Сказав фразу, которая заставила сердце Дзинцы забиться сильнее, он отвернул голову, и снова провалился в беспамятство. Близился рассвет, маленький Соболь развалился рядом с Уси, однако сонливость Дзенцы полностью исчезла, и он переоделся в светло-голубой халат, посланный Пинанем, с белыми волосами, сидящий у камня трех жизней. Он несколько сотен лет слонялся без дела по загробному миру и знал некоторые правила, например, живым душам вход туда б... был воспрещен И те души умерших, которые уже успели выпить суп забвения, становились совершенно глупы и равнодушны. Они определенно не смогли бы вспомнить человека, сидящего рядом с камнем трех жизней. В таком случае, если Уси не был призрачным чиновником в прошлой жизни, то мог бы только быть собирателем душ. Цзиньци вдруг вспомнил слова собирателя душ, произнесенные у озера перерождений. Вина за то, что тебе пришлось без причины, бороться против всего мира и перенести множество невзгод, лежит на мне. Я ничего не могу сделать, чтобы загладить ее, кроме как отдать все свои силы в обмен на одну жизнь, где у тебя снова будут черные волосы. Поменять местами свету тьму, пойти против законов неба, неужели он и впрямь отдал все силы? Цзиньци неслышно поднял руку, и кончиком пальца коснулся точки между своих бровей, словно там все еще остался след крови. Долгое время спустя он наконец пришел в себя и сел рядом с кроватью. Со сложенным выражением на лице он наблюдал за юношей, у которого немного поднялась температура. «Хоть это и было сделано насильно, я все еще в долгу перед тобой». Он легонько коснулся волос уси, Подумав, что творец создал этот мир действительно удивительным, после встречи в загробном мире они снова смогли найти друг друга среди моря людей. Широкий рукав дзиньцы случайно задел маленького соболя. Тот бдительно открыл глаза, но, увидев человека, снова закрыл их. Зверек свернулся в пушистый комок, забрался в рукав дзиньцы и благополучно заснул. Дзиньцы тяжело вздохнул и потер переносицу. Только я все еще держусь за воспоминания о запутанных связях прошлого и настоящего. Это жизнь. В этой жизни я отдам все, чтобы защитить твое спокойствие. Он нахмурился, смирил уси взглядом, словно в попытке найти в нем недостатки, и скривил губы. Маленький твердолубый сукин сын, если я перестану заботиться о тебе, сколько ты продержишься в живых со своим ужасным ослиным характером? Уси редко мучился настолько сильным жаром. Он чувствовал себя так, словно кислота просачивалась наружу из щелей между его костями. Сны беспорядочно спутались в один комок, из которого он не запомнил ни начала, ни конца. Как только его разум немного прояснился, Уси ощутил, что рядом кто-то есть, и сердце его охватил страх. В моменты своей слабости он все вокруг воспринимал с настороженностью потому захотел открыть глаза и узнать, что за человек сидит рядом с ним, захотел собрать все оставшиеся силы и бороться до конца. Однако от этого человека исходил особый приятный запах, слабый и немного сладкий, будто чистая ледяная вода, а рука, лежащая на голове уси, была очень легкой и нежной. Как ни странно, Уси начал постепенно расслабляться, возможно, лихорадка несколько сбила его с толку, а возможно, его тело было слишком истощено. Однако в незнакомой обстановке возникла иллюзия, что находиться рядом с человеком этим очень безопасно. Он словно был маленьким зверьком, что мчался через лес, наполненный подстерегающими его со всех сторон опасностями, чтобы вернуться в глубокую пещеру, сомкнуть веки, и всю ночь видеть прекрасные сны. Когда он, наконец, справился с жаром и пришел в себя, за окнами стало совсем светло. Уси, едва открыв глаза, увидел перед собой изящную ладонь и маленького соболя, наполовину спрятавшегося в рукаве. Дзенцы был облачен в свободное синее платье и опирался на изголовье кровати, слегка склонив голову. Пряди волос рассыпались по его плечам, касались подбородка и с груди соскальзывали на кровать. Их кончики, будто бы слабо, покачивались в такт его дыханию. Уси глупо замер, словно никогда прежде не видел этого человека, и широко раскрыл свои черные глаза, осторожно рассматривая дзенцы. Он думал о том, как красив этот человек, думал, что это именно он просидел с ним целую ночь, Думал, почему он не испугался вчерашнего нападения и не сбежал. Он думал, что спустя пять лет после приезда в Дацин этот человек был его единственным другом. Поэтому Уси не сдержался и мягко улыбнулся, спокойно закрыв глаза. Когда он снова проснулся, Дзиньци уже ушел. Едва прислонившись к кровати, Дзиньци почти сразу задремал и мог несколько восстановить свои душевные силы. Он прижал маленького соболя к груди, вытащив его из рукава, и дал Осенлаю несколько поручений и вернулся в свою резиденцию. В конце концов, ему еще нужно было решить несколько важных дел. Пин Ань лично вышел поприветствовать господина, предоставив ему список слуг, и сказал, что все, чьи имена числятся в этом списке, сейчас ожидают во дворе. Дзинцы пробежал глазами по списку и вернул его Пин Аню с легкой улыбкой, на губах направившись во двор. Пин Ань, любящий сказать парочку слов, даже когда говорить было не о чем, на этот раз молча опустил голову. Ему вдруг показалось, что юный князь, мгновение назад переступивший порог, будто бы стал другим человеком, будто бы тот праздный, ленивый облик, которым он пользовался круглый год, который был словно вырезан у него на костях, был не более чем слоем фальшивой кожи, который с легкостью можно сорвать. Его лицо осталось прежним, поэтому естественно о выражении ярости говорить не приходилось. Однако другие люди, скользнув по нему взглядом, непременно почувствовали бы холодок, пробежавшийся по спине. Он напоминал спокойного ленивого кота, который пробудился от сна и вдруг превратился в огромного тигра, холодно оглядывающегося в поисках своей добычи. Пин Ань подумал что если бы господин всегда так выглядел, то он не осмеливался бы безостановочно болтать в его присутствии, даже взяв у кого-нибудь в долг немного храбрости. Динца остановился перед множеством людей, но даже не взглянул на них, а лишь слегка опустил голову, пристально уставившись на землю. Пин-ан немедленно принес ему кушетку и предложил присесть. Дзинцы присел, небрежно закинул ногу на ногу, скрестил опущенные на бедрах руки, слабо улыбнулся и окинул необъяснимо темным взглядом полный двор народу. — Вчера вечером его высочество наследный принц послал людей известить вас, что мы с юным шаманом вышли на улицу, — заговорил он. — Да, его высочество наследный принц объяснил нам, что господин вышел прогуляться и распорядился, чтобы мы подготовили горячую воду и чистую одежду, и по возвращению господина как следует позаботились о нем. Шепотом ответил Пин Ань. Цзинцы кивнул. Таковы были порядки, хозяева даже обычных богатых домов в столице, не говоря уже о княжеской резиденции, не могли выйти на улицу без слуг, которые тянули бы лошадь и разносили воду. Если другие бы люди это заметили, благородные господа потеряли бы всякое уважение. Те несколько слов, которые Хелен И сказал дзиньци вчера, на самом деле несли в себе скрытый упрек. Знать доцины серьезно относилась к принципам легкости, медлительности, спокойствия, ненасилия и контроля гнева. Легкость означала, что за высокими головными уборами и широким поясом. Должно скрываться слабое тело, а голос должен звучать нежно и тихо, чтобы в нем чувствовалась некоторая нехватка жизненных сил, только тогда манеры человека будут считаться утонченными и изящными. Медлительность означала, что достойный человек должен идти по дороге спокойным шагом, а на лошади ехать не спеша, только тогда он будет считаться воспитанным. Спокойствие означало, что человек благородного происхождения, столкнувшись с проблемами, должен оставаться безразличным и равнодушным. Ни горе, ни радость не должны отражаться на его лице, только тогда он будет считаться заслужившим свое положение. Кроме того, наследникам знатных родов не полагалось обучаться боевым искусствам, поскольку это было делом грубых простолюдинов. Они не могли сердиться, не могли припираться с другими иначе тоже опустились бы до уровня простолюдинов. Конечно, все эти обычаи стремиться к слабому, болезненному виду на самом деле были не более чем несколькими песнями для воспитания никчемных смазливых мальчиков, не способных ни справиться с работой, ни даже пошевелить рукой. Хелен И. E. решал эти вопросы точно так же, как и семьи других сановников. Если они сталкивались с детьми знатных родов, что покинули дом без сопровождения слуг, то просто посылали кого-нибудь уведомить их, домочадцев, о благополучии молодых господ. Таким образом, они выражали свою заботу и помогали семьям успокоиться. Дзинцы -цзи отпил чай, взяв чашку из рук Пин Аня и сжал пересохшие губы. «Ай, зачем вы здесь все стоите? Хотите получить от меня деньги в красном конверте?» Рано утром Пин Ань собрал всех здесь, не имея ни малейшего представления о произошедшем. Только услышав, что их хозяина будто бы ничего не волнует, слуги смогли выдохнуть с облегчением. Дзисян был довольно находчивым юношей, однако сейчас, взглянув на лицо дзинцы, Цзи, даже он не смог сказать, в каком тот пребывает настроении. «Господин», – на пробу произнес он, – «семьи всех сановников прислали подарки», Как нам следует ответить? Управляющие вместе со слугами подготовили списки и оставили их в вашем кабинете. Не взгляните на них чуть позже. Не взгляну, ответил дзинцы. От взгляда на эти кучи бумаг у меня болит голова. Дзиньсян кивнул. Видите ли, рано утром управляющий со собрал нас всех здесь, а мы даже не знали, что произошло. «Сейчас господин вернулся, и мы тоже можем быть спокойны. Можем ли мы разойтись и продолжить заниматься надлежащими делами?» Дзинца кивнул. «Все, у кого есть неотложенные дела, могут идти». Слуги растерянно переглянулись, не понимая, что происходит в голове у господина, но решились разойтись. Однако в этот момент господин вдруг открыл рот и плавно сказал, «Если вы не торопитесь по делам, то можете остаться, я расскажу вам забавную историю. Знаете, кем были те люди, с которыми вчерашним вечером встретился этот князь и юный шаман? Даже Пин Ань мало что знал об этом деле. Люди, что вчера вечером пришли из резиденции юного шамана, сказали лишь, что время уже позднее, поэтому князь останется у них на ночь. Выслушав их, Пин Ань догадался, что что-то случилось, но не знал, что конкретно. Дзенци улыбнулся, окинув взглядом толпу, и каждому показалось, что он посмотрел именно на него. «Мы встретились с несколькими неосторожными наемными убийцами», – проговорил он. Узкие глаза Пин Аня в одно мгновение широко раскрылись от страха. «Вы стали жертвой покушения? Господин, как вы себя чувствуете? Вы ранены? Хотите, я приглашу придворных лекарей?» Дзенци приподнял крышку чашки и сделал медленный глоток чая. Не стоит. Не делай много шума из ничего. Это просто южные варвары, называющие себя черными шаманами. Или вроде того, они уже благополучно убиты. На словах «благополучно убиты» тон его речи стал еще более мягким, однако словно напитался запахом крови, который заставлял людей дрожать от страха. Как раз в этот момент маленький соболь высунулся из его рукава, Этот заверек вчера перепачкался в крови, а дзиньцы не успел его вымыть. Половина его тела покрывали кровавые пятна, и на их фоне ярко блестящие глаза невероятно испугали людей. Некоторые особенно трусливые аж присели от страха, подумав, что лицо этого человека изменилось слишком быстро. Мгновение назад оно было мягким, словно легкий ветерок и мелкий дождик, а теперь стало абсолютно непроницаемым. Цзинцы тем временем продолжил. «Среди нас с вами есть брат, владеющий большим мастерством и обладающий сильным духом. Едва он получил информацию, как тот час понял, что такую редкую возможность нельзя упускать, и весьма поспешно пошел сообщить своему хм, господину. Кто бы мог подумать, что ему не удастся увидеть господина, зато удастся встретиться с приемным сыном этого господина». Дзенце усмехнулся посреди гробового молчания и выпустил пар из чашки. Тот благородный человек не проронил ни слова, однако нескольким подчиненным ему братцам не сиделось на месте. Они должны были выйти и пырнуть кого-нибудь ножом. После нескольких сражений они не только ничего не добились, но еще и умерли, тем самым позволив мне понять, что в нашей княжеской резиденции всегда присутствовал очень влиятельный человек. Он вдруг поднял голову, улыбнулся и устремил сверкающий подобным молнием взгляд на одного человека. «Что такое? Ты уже испортил дело его величества второго принца? Даже мне стоит поволноваться за тебя, но ты кажешься весьма спокойным?» Не успел он закончить фразу, как съежившийся в дальнем углу седовласый мужчина, перемазанный в пыли с головы до ног, вдруг стал совершенно другим человеком и с поразительной ловкостью бросился на дзинцы. В этот момент раздался отчетливый треск костей. Всегда робкий, худой и маленький старик Джан, подметающий двор, вдруг обратился здоровенным детиной со спиной тигра и поясницей медведя. Пинань в порыве отчаяния швырнул чайник в голову этого верзилы и крикнул «Убийца, защитите князя!». Противник уклонился от его атаки и согнул пальцы целись прямо в шею дзиньцы. Непредвиденное несчастье произошло слишком быстро, охранники даже не успели среагировать, однако, когда рука убийцы почти коснулась шеи Дзинцы, раздался громкий писк, противник вдруг сделал широкий шаг назад и истошно завопил, лихорадочно размахивая рукой. Маленький Соболь проворно вскочил на плечо Дзинцы, встал на задние лапы и завилял хвостом, хвастаясь своей силой и смелостью. Рука Верзилы уже окрасилась в фиолетовый цвет, пурпурная дымка стремительно поднялась вверх, в одно мгновение поглотив всю кожу от плеча до запястья. Цзинь не ожидал такого исхода и наклонил голову, взглянув на маленького Соболя, что вылизывал свои лапы. «Ты настолько силен!» Маленький Соболь понял, что на него смотрят высока, оскалил зубы и возмущенно запищал. Дзинцы громко рассмеялся, когда он обернулся, стража уже схватила верзилу и прижала к земле. Тот больше не мог сопротивляться, а лишь крепко сжимал свою руку, что стало толще в несколько раз, и кричал от боли, не в силах связать и пары слов. Пурпурная дымка добралась до основания его шеи, а из горла доносились гогочущие звуки. «Как думаешь, сколько он сможет продержаться?» – Дзинцы спросил пин Аня, погладив подбородок. Пин Ань жутко перепугался последних непредвиденных событий и на долгое время лишился дара речи. Он смог лишь указать на корчившегося в судорогах человека на земле и вымолвить «Это это дядюшка Джан?» Дзинцы легонько похлопал его по плечу, а затем взмахнул руками. «Ну все, все, расходитесь, расходитесь, Пин Ань, потом прикажи счетной конторе выдать всем присутствующим по красному конверту с деньгами». «Просто передай им мои слова. Пусть каждому в новом году улыбнется удача». Договорив, он развернулся и отправился в свой кабинет. Но Пин-Ань спешно догнал его. «Господин! Тот! Тот!» Он указал на уже неподвижно лежащего на земле старика Джана. Один взгляд на этого человека пугал его до смерти. Поэтому Пин-Ань немедленно повернулся к дзин Ци. «Как нам поступить с тем дядюшкой Джаном?» «Сожгите труп». Распорядился дзинцы, даже не замедлив шаг, одежду снимите, аккуратно сложите, добавьте к подаркам второго принца и отошлите все обратно. Пин Ань вытаращил глаза и раскрыл рот от изумления. Судя по навыкам этого шпиона, Хелен Ци никогда не воспринимал его всерьез. Дзинцы тихо рассмеялся. Сначала я не хотел трогать тебя, но твой человек сам все испортил. Что ж, поживем увидим. Чем это может закончиться?